июня 1. Любезнейший Макар Алексеевич. Мне так хочется сделать вам что-нибудь угодно и приятное за все ваши хлопоты и старания обо мне, за всю вашу любовь ко мне, что я решилась наконец на скуку порыться в моём комоде и отыскать мою тетрадь, которую теперь и посылаю вам. Я начала её ещё в счастливое время жизни моей, Вы часто с любопытством расспрашивали о моём прежнем житье-бытье, о матушке, о Покровском, о моём пребывании у Анны Фёдоровны, и наконец о недавних несчастьях моих, и так нетерпеливо желали прочесть эту тетрадь, где мне вздумалось, Бог знает, для чего отметить кое-какие мгновения из моей жизни, что я не сомневаюсь принести вам большое удовольствие моей упосылкой. Мне же как-то грустно было перечитывать это Мне кажется, что я уже вдвое постарела с тех пор, как написала в этих записках последнюю строчку. Всё это писано в разные сроки. Прощайте, Макар Алексеевич. Мне ужасно скучно теперь и меня часто мучает бессонница. Прескучное выздоровление В. Д. Глава первая. Мне было только 14 лет, когда умер батюшка. Детство моё было самым счастливым временем в моей жизни. Началось оно не здесь, но далеко отсюда, в провинции, в глуши. Батюшка был управляющим огромного имения князя П вской губернии. Мы жили в одной из деревень князя и жили тихо, нислышно, счастливо. Я была такая резвая, маленькая Только и дело, и убывало, что бегаю по полям, по рощам, по саду, а обо мне никто и не заботился. Батюшка беспрерывно был занят делами, матушка занималась хозяйством, меня ничему не учили, а я тому и рада была. Бывало с самого раннего утра убегу или на пруд, или в рощу, или на сенокос, или к жнецам, и нужды нет, что солнце печет, что забежишь сама не знаешь куда отселения, и царапаешься об кусты, разорвешь свое платье. дома после бронят, а мне и ничего. И мне кажется, я бы так была счастлива, если бы пришлось хоть всю жизнь мою не выезжать из деревни и жить на одном месте. А между тем я ещё детёю принуждена была оставить родные места. Мне было ещё только 12 лет, когда мы в Петербург переехали. Ах, как я грустно помню наши печальные сборы. Как я плакала, когда прощалась со всем, что так было мило мне. Я помню, что я бросилась на шею батюшки и со слезами умоляла остаться хоть немножко в деревне. Батюшка закричал на меня, матушка плакала, говорила, что надо было, что дела этого требовали. Старый князь умер, наследники отказали батюшке от должности. У батюшки были кое-какие деньги в оборотах в руках частных лиц в Петербурге. Надеясь поправить свои обстоятельства, он пошёл необходимым своё личное здесь присутствие. Всё это я узнала после от матушки. Мы здесь поселились на петербургской стороне и прожили на одном месте до самой кончины батюшки. Как тяжело было мне привыкать к новой жизни. Мы въехали в Петербург осенью. Когда мы оставляли деревню, день был такой светлый, теплый, яркий. Сельские работы кончались, на гумнах уже громоздились огромные скиты хлеба и толпились крикливые стаи птиц. Все было так ясно и весело. А здесь при въезде нашим в город дождь, гнилая осенняя изморось, непогода, слякоть и толпа новых незнакомых лиц, ни гостеприимных, ни довольных, сердитых. Кои как мы устроились, помню, все так суетились у нас, все хлопотали, обзаводились новым хозяйством. Батюшки все не было дома, у матушки не было покойной минуты, меня позабыли совсем. Грустно мне было вставать по утру после первой ночи на нашем новоселье. Окна наши выходили на какой-то желтый забор, на улице постоянно была грязь, прохожие были редкие. И все они так плотно кутались, всем так было холодно. А дома у нас по целым дням была страшная тоска и скука. Родных и близких знакомых у нас почти не было. Санны Фёдоровны батюшка был в ссоре. Он был ей что-то должен. Ходили к нам довольно часто люди по делам, обыкновенно спорили, шумели, кричали. После каждого посещения батюшка делался таким недовольным, сердитым, по целым часам ходит, бывало из угла в угол нахмурясь и ни с кем слова не вымовит. Матушка не смела тогда и заговорить с ним и молчала. Я садилась куда-нибудь в уголок за книжку, смирно, тихо, пошевелиться бывало не смею. Три месяца спустя по приезде нашим в Петербург меня отдали в пансион. Вот грустно это было мне сначала в чужих людях. Все так сухо, неприветливо было. Гувернантки такие крикуньи, девицы такие насмешницы, а я такая декарка, строго, взискательно. Часы на все положенные, общий стол, скучные учителя, все это меня сначала и стерзало, и измучило. Я там и спать не могла, плачу бывало целую ночь, длинную, скучную, холодную ночь. Бывало по вечерам. Все повторяют или учат уроки. Я сижу себе за разговорами или по кабеллами, шевельнуться не смею, а сама всё думаю про домашний наш угол, про батюшку, про матушку, про мою старушку-няню, про нянины сказки. Ах, как сгрустнётся! Так самой пустой вещщице в доме и от той с удовольствием вспоминаешь. Думаешь, думаешь, Вот как бы хорошо теперь было дома сидел бы я в маленькой комнатки нашей у самовара вместе с нашими Было бы так тепло, хорошо, знакомо. Как бы думаешь, обняла теперь матушку крепко-крепко, горячо-горячо. Думаешь, думаешь, да и заплачешь тихонько от тоски, давя в груди слёзы и не идут на ум в окабулы. Как к завтра уроку не выучишь Всю ночь снятся учитель, мадам Девиц. Всю ночь во сне уроки, твердишь, а на другой день ничего не знаешь. Поставят на колени, дадут одно кушанье. Я была такая невесёлая и скучная. Сначала все девицы надо мной смеялись, дразнили меня, сбивали, когда я говорила уроки, щипали, когда мы в рядах шли к обеду или к чаю, жаловались на меня ни за что ни про что гувернантке. Зато какой рай, когда няня придёт, бывало за мной в субботу вечером. Так и обниму, бывало, мою старушку в выступлении радости. Она меня оденет, укутает, дорогую не поспевает за мной, а я ей всё болтаю, болтаю, рассказываю. Домой приду весёлый, радостный, крепко обниму наших, как будто после десятилетней разлуки. Начнутся толки, разговоры, рассказы. Со всеми здороваешься, смеёшься, хохочешь, бегаешь, прыгаешь. С батюшкой начнутся разговоры серьёзные о науках, о наших учителях, о французском языке, о грамматике Ламонда, и все мы так весело, так довольны. Мне и теперь весело вспоминать об этих минутах. Я всеми силами старалась учиться и угождать батюшке. Я видел, что он последнее на меня отдавал, а сам бился Бог знает как. С каждым днём он становился всё мрачней, недовольней, сердитей. Характер его совсем испортился. Дела не удавались, долгов было пропасть. Матушка бывало и плакать боялась, слово сказать боялась, чтобы не рассердить батюшку. Сделалась больная такая, и всё худела, худела, и стало дурно кашлять. Я бывало приду из пансиона. Всё такие грустные лица. Матушка потихоньку плачет, батюшка сердится. Начнутся упрёки, укоры, Батюшка начнёт говорить, что я ему не доставляю никаких радостей, никаких утешений, что они из-за меня последнего лишаются, а я до сих пор не говорю по-французски. Одним словом, все неудачи, все несчастья всё-всё вымещалось на мне и на матушке. А как можно было мучить бедную матушку? Глядя на неё, сердце разрывалось бывало. Щёки её ввалились, глаза впали, В лице был такой чехоточный цвет. Мне доставалось больше всех. Начиналось всегда из пустяков, а потом уж бог знает до чего доходило. Часто я даже не понимала, о чём идёт дело. Чего не причиталась. И французский язык, и что я большая дура, и что содержательница нашего пансиона не родивая и глупая женщина, что она об нашей нравственности не заботится. что у батюшка службы себе до сих пор не может найти, и что грамматика Ламонда скверная грамматика, а за польского гораздо лучший, что на меня денег много бросили по пустому, что я видно бесчувственная каменная, одним словом я бедная из всех сил билась, твердя разговоры и вокабулы, а во всем была виновата, за все отвечала, и это совсем не от того, чтобы батюшка не любил меня. Во мне и матушке он души не слышал, но уж этот так характер был такой. Заботы, огорчения, неудачи измучили бедного батюшку до крайности. Он стал недоверчив, желчен. Часто был близок к отчаянию, начал пренебрегать своим здоровьем, простудился и вдруг заболел. Страдал недолго и скончался так внезапно, так скоропостижно. что мы все несколько дней были вне себя от удара. Матушка была в каком-то отцепении. Я даже боялась за её рассудок. Только что скончался батюшка, кредиторы ебились к нам, как из земли нахлынули гурьбою. Всё, что у нас не было, мы отдали. Наш домик на петербургской стороне, который батюшка купил полгода спустя после переселения нашего в Петербург. Был также продан. Не знаю, как уладили остальное, но сами мы остались без крова, без пристанища, без пропитания. Матушка страдала изнурительной болезнью, прокормить мы себя не могли, жить было нечем. Впереди была гибель. Мне тогда только минуло 14 лет. Вот тут-то нас и посетила Анна Фёдоровна. Она всё говорит, что она какая-то помещица и нам доводится какую-то роднёю. Матушка тоже говорила, что она нам родня только очень дальняя. При жизни батюшки она к нам никогда не ходила. Явилась она со слезами на глазах, говорила, что принимает в нас большое участие, соболезновала о нашей потере, о нашем бедственном положении, прибавила, что батюшка был сам виноват, что он не по силам жил, далеко забирался и что уж слишком на свои силы надеялся. Обнаружила желание сойтись с нами, короче, предложила забыть о боюдной неприятности. А когда матушка объявила, что никогда не чувствовала к ней неприязни, то она прослезилась, повела матушку в церковь и заказала понесиду по голубчике, так она выразилась о батюшке. После этого она торжественно помирилась с матушкой. После долгих вступлений и предупреждений Анна Фёдоровна, изобразив в ярких красках наше бедственное положение, сиротство, безнадёжность, беспомощность, пригласила нас, как она сама выразилась, у ней приютиться. Матушка благодарила, но долго не решалась, но так как делать было нечего и иначе распорядиться никак нельзя, То я объявила наконец Анне Фёдоровне, что её предложение мы принимаем с благодарностью. Как теперь помню утро, в которое мы перебирались с Петербургской стороны на Васильевский остров. Утро было осеннее, ясное, сухое, морозное. Матушка плакала. Мне было ужасно грустно. Грудь у меня разрывалась, душу томило от какой-то неизъяснимой страшной тоски. Тяжкое было время. Глава вторая. Сначала, пока мыст ещё мы, то есть я и матушка не обжились на нашем новоселье, нам обеим было как-то жутко, дико у Анны Фёдоровны. Анна Фёдоровна жила в собственном доме в шестой линии. В доме всего было 5 чистых комнат. В трёх из них жила Анна Фёдоровна и двоюродная сестра моя Саша, которая у ней воспитывалась. Ребёнок сиротка без отца и мать. Потом в одной комнате жили мы, и наконец в последней комнате рядом с нами помещался один бедный студент Покровский, жилец у Анны Фёдоровны. Анна Фёдоровна жила очень хорошо, богаче, чем бы можно было предполагать, но состояние её было загадочно. также как и ее занятие она всегда суетилась всегда была заботчина выезжала и выходила по несколько раз в день но что она делала о чем заботилась и для чего заботилась этого я никак не могла угадать знакомство у нее было большое и разнообразное к ней все бывало гости ездили и все бог знает какие люди всегда по каким-то делам и на минутку Матушка всегда уводила меня в нашу комнату, бывало только что зазвенит колокольчик. Анна Фёдоровна ужасно сердилась за это на матушку и беспрерывно твердила, что уж мы слишком горды, что не по силам горды, что было бы ещё чем гордиться, и по целым часам не умолкала. Я не понимала тогда этих упрёков в гордости. Точно так же я только теперь узнала или, по крайней мере, придугадываю, почему матушка не решалась жить у Анны Федоровны. Злая женщина была Анна Федоровна. Она беспрерывно нас мучила. До сих пор для меня тайно, зачем именно она приглашала нас к себе. Сначала она была с нами довольно ласкова, а потом уж и выказала свой настоящий характер, вполне, как увидала, что мы совершенно беспомощны и что нам идти некуда. Впоследствии со мной она сделалась весьма ласкова, даже как-то грубо ласкова до лести. Но сначала и я терпела за одно с матушкой. Поминутно попрекала она нас, только и делала, что твердила о своих благодеяниях. Посторонним людям рекомендовала нас как своих бедных родственниц, вдовицу и сироту беспомощных, которых она из милости ради любви христианской у себя приютила. За столом каждый кусок, который мы брали, следила глазами. А если мы не ели, то опять начинал из истории дескать мы гнушаемся, не в защите, чем богато, тем и рада. Было ли бы еще у нас самих лучше? Батюшку поминутно бранило, говорила, что лучше других хотел быть до да худа и вышел, дескать, жены с дочерью пустил по меру. И что ни нашлось бы родственницы благодетельной христианской души сострадательной, так ещё бог знает, пришлось бы, может быть, среди улицы с голоду сгнить. Чего, чего она не говорила. Не так горько, как отвратительно было её слушать. Матушка по минутно плакала. Здоровье её становилось день ото дня хуже, она, видимо, чахла. А между тем мы с ней работали с утра до ночи, доставали заказную работу, шили, что очень не нравилось Анне Федоровне. Она поминутно говорила, что у нее не модный магазин в доме. Но нужно было одеваться, нужно было на непредвидимые расходы откладывать, нужно было непременно на свои деньги иметь. Мы на всякий случай копили, надеялись, что можно будет со временем переехать куда-нибудь. Ну, матушка последнее здоровье своё потеряла на работе. Она слабела с каждым днём. Болезнь, как червь, видимо, подтачивала жизнь её и близёла к гробу. Я всё видел, всё чувствовала, всё выстрадала, всё это было на глазах моих. Дни проходили за днями, и каждый день был похож на предыдущий. Мы жили тихо, как будто и не в городе. Анна Фёдоровна мало-помалу утихала, по мере того, как сама стала вполне осознавать своё владычество. Ей, впрочем, никогда и никто не думал прикословить. В нашей комнате мы были отделены от её половиной коридором, а рядом с нами, как я уже упоминала, жил Покровский. Он учил Сашу французскому и немецкому языкам, истории и географии, всем наукам, как говорила Анна Фёдоровна, и зато получал от неё квартиру и стол. Саша была припочтливая девочка, хотя резвая и шалунья, ей было тогда лет 13. Анна Фёдоровна заметила матушке, что недурно бы было, если бы и я стала учиться за тем, что в пансионе меня не доучили. Матушка с радостью согласилась, и я целый год училась у Покровского вместе с Сашей. Покровский был бедный, очень бедный молодой человек, Здоровье его не позволяло ему ходить постоянно учиться, и его так по привычке только звали у нас студентом. Жил он скромно, смиренно, тихо, так что и не слышно бывало его из нашей комнаты. С виду он, он был такой странный, так неловко ходил, так неловко раскланявался, так чудно говорил, что я сначала на него без смеху и смотреть не могла. Саша Безпрерывно над ним проказничал, особенно когда он нам уроки давал. А он вдобавок был раздражительного характера, беспрестанно сердился, за каждую малость из себя выходил, кричал на нас, жаловался на нас и часто, не закончив урока, рассерженный уходил в свою комнату. У себя же он по целым дням сидел за книгами. У него было много книг, и всё такие дорогие и редкие книги. Он кое-где ещё учил, получал кое-какую плату, так что чуть бывало у него заведутся деньги, так он тотчас идёт себе книг покупать. Со временем я узнала его лучше, короче, он был добрейший, достойнейший человек, наилучший из всех, которых мне встречать удавалось. Матушка его весьма уважала. Потом он и для меня был лучшим из друзей, разумеется, после матушки. Сначала я такая большая девушка шалила заодно с Сашей, и мы бывало по целым часам ломаем голову, как бы раздразить и вывести его из терпения. Он ужасно смешно сердился, а нам это было чрезвычайно забавно. Мне даже и вспоминать это стыдно. Раз мы раздразили его чем-то чуть не до слёз, и я слышала ясно, как он прошептал злые дети. Я вдруг смутилась. Мне стало и стыдно, и горько, и жалко его. Я помню, что я покраснела до ушей и чуть не со слезами на глазах стала просить его успокоиться и не обижаться нашими глупыми шалостями, но он закрыл книгу, не докончил нам урока и ушёл в свою комнату. Я целый день надрывалась от раскаяния. Мысль о том, что мы, дети, своими жестокостями довели его до слёз, была для меня нестерпима. Мы стал быть ждали его слёз. Нам стало быть их хотелось. Стал быть мы успели его из последнего терпения вывести. Стало быть, мы насильно заставили его несчастного, бедного о своём лютом жребии вспомнить. Я всю ночь не спала от досады, от грусти, от раскаянья. Говорят, что раскаянье облегчает душу. Напротив, Не знаю, как примешалось к моему горю и самолюбию. Мне не хотелось, чтобы он считал меня за ребёнка. Мне тогда было уже 15 лет. С этого дня я начала мучить воображение моё, создавая тысячи планов каким бы образом вдруг заставить Покровского изменить своё мнение обо мне. Но я была подчас робкая и застенчива, В настоящем положении моём я ни на что не могла решиться и ограничилась одними мечтаниями и Бог знает какими мечтаниями. Я перестала только проказничать вместе с Сашей. Он перестал на нас сердиться, но для самолюбия моего этого было мало. Теперь скажу несколько слов об одном самом странном, самом любопытном и самом жалком человеке из всех, которых когда-либо мне случалось встречать. Поэтому говорю о нём теперь именно в этом месте моих записок, что до самой этой эпохи я почти не обращала на него никакого внимания. Так всё, касавшееся Покровского, стало для меня вдруг занимательно. У нас в доме являлся иногда старичок, запачканый, дурно одетый, Маленький, седенький, мешковатый, неловкий, одним словом странный, до да нельзя. С первого взгляда на него можно было подумать, что он как будто чего-то стыдится, как будто ему себя самого совестно. От того он все как-то ёжился, как-то кривлялся, такие ухватки, ужимки были у него, что можно было почти не ошибаясь заключить, что он не в своем уме. Придет бывало к нам. Да стоит в синях у стеклянных дверей и в дом войти не смеет. Кто из нас мимо пройдёт, я или Саша, или из слуг, кого он знал подоบрее к нему, то он сейчас машет, манит к себе, делает разные знаки, и разве только когда кивнёшь ему головой и позовёшь его условный знак, что в доме нет никого постороннего, и что ему можно войти, когда ему угодно, только тогда старик Тихонько отворял дверь. Радостно улыбался, потирал руки от удовольствия и на цыпочках прямо отправлялся в комнату Покровского. Это был его отец. Потом я узнала подробно всю историю этого бедного старика. Он когда-то где-то служил, был без малейших способностей и занимал самое последнее, самое незначительное место на службе. Когда умерла первая его жена, мать студента Покровского, то он вздумал жениться во второй раз и женился на мещанке. При новой жене в доме все пошло вверх дном. Никому жить я от нее не стало, она всех к рукам прибрала. Студент Покровский был тогда еще ребенком, лет десяти. Мачеха его возненавидела, но маленькому Покровскому благоприятствовала судьба. Помещик быков. знавший чиновника Покровского и бывший некогда его благодетелем, принял ребёнка под своё покровительство и поместил его в какую-то школу. Интересовался же он им потому, что знал его покойную мать, которая ещё в девушках была облагодетельствована Анной Фёдоровной и выдана ею замуж за чиновника Покровского. Господин Быков, друг и короткий знакомый Анны Фёдоровны, Движимые великодушием, дал за невесты пять тысяч рублей приданого. Куда эти деньги пошли, неизвестно. Так мне рассказывала все это Анна Федоровна. Сам же студент Покровский никогда не любил говорить о своих семейных обстоятельствах. Говорят, что его мать была очень хороша собой, и мне странно кажется, почему она так неудачно вышла замуж за такого незначительного человека. она умерла еще в молодых летах, года четыре спустя после замужества. Из школы молодой Покровский поступил в какую-то гимназию и потом в университет. Господин Быков весьма часто приезжавший в Петербург и тут не оставил его своим покровительством. За расстроенным здоровьем своим Покровский не мог продолжать занятия своих в университете. Господин Быков познакомил его с Анной Федоровной, сам рекомендовал его, и таким образом молодой Покровский был принят на хлебы с уговором учить Сашу всему, чему не потребуется. Старик же Покровский с горя от жестокости жены своей предался самому дурному пороку и почти всегда бывал в нетрезвом виде. Жена его бивала, сослала жить в кухню и до того довела. что он наконец привык к побоем и дурному обхождению и не жаловался. Он был еще не очень старый человек, но от дурных наклонностей почти из ума выжил. Единственным же признаком человеческих благородных чувств была в нем неограниченная любовь к сыну. Говорили, что молодой Покровский похож как две капли воды на покойную мать свою. Не воспоминание или о прежней доброй жене породили в сердце погибшего старика такую беспредельную любовь к нему. Старик и говорить больше ни о чём не мог, как о сыне, и постоянно два раза в неделю навещал его. Чаще же приходить он не смел, потому что молодой Покровский терпеть не мог отцовских посещений. Из всех его недостатков, бесспорно первым и важнейшим было неуважение к отцу. Короче, мой старик был подчас принеснейшим существом на свете. Во-первых, он был ужасно любопытен. Во-вторых, разговорами и расспросами самыми пустыми и бестолковыми он поминутно мешал сыну заниматься, и наконец являлся иногда в нетрезвом виде. Сын понемногу отучал старика от пороков, от любопытства и от поминутного болтания и наконец довёл до того, что тот слушал его во всём как оракула и рта не смел разинуть без его позволения. Бедный старик не мог ни девицы и ни радоваться на своего Петеньку, так он называл сына. Когда он приходил к нему в гости, то почти всегда имел какой-то озабоченный, робкий вид, вероятно, от неизвестности, как-то его примет сын. Обыкновенно долго не решался войти, и если я тут случалось, так он Меня минут 20 бывало расспрашивал, что каков петенка, здоров ли он, в каком именно расположении духа и не занимается ли чем-нибудь важным, что он именно делает, пишет ли или размышлениями какими занимается. Когда я его достаточно ободряла и успокаивала, то старик наконец решался войти и тихо-тихо, осторожно-осторожно отворял двери, просовывал сначала одну голову И если видел, что сын не сердится и кивнул ему головой, то тихонько проходил в комнату, снимал свою шинельку, шляпу, которая вечно у него была измятая, дырявая, с оторванными полями, все вешал на крюк, все делал тихо, неслышно, потом садился где-нибудь осторожно на стул и с сына глаз не спускал. Все движения его ловил, желая угадать расположение духа своего Петеньки. Если сын чуть-чуть был не в духе, и старик примечал это, то тотчас приподъемался с места и объяснял, что, дескать, я так петенька, я на минутку я вот далеко ходил, проходил мимо и отдохнуть зашёл. И потом безмолвно, покорно брал свою шенельку, хлебёнку, опять потихоньку отворял двери и уходил, улыбаясь через силу, чтобы удержать в душе накипевшие горе и не выказать его сыну. Но когда сын примет бывало отца хорошо, то старик себя не слышит от радости. Удовольствие проглядывало в его лице, в его жестах, в его движениях. Если сын с ним заговаривал, то старик всегда приподымался немного со стула и отвечал тихо, подобострастно, почти с благоговением, и мы всегда стараюсь употреблять отборнейшие, то есть самые сметные выражения. Но дар слова ему не давался. Всегда смешается и срабеет, так что не знает, куда руки девать, куда себя девать, и после ещё долго про себя ответ шепчет, как бы желая поправиться. Если же удавалось отвечать хорошо, то старик охарашивался, оправлял на себе жилетку, галстух, фрак и принимал вид собственного достоинства. Обывало до того ободрялся, до того простирал свою смелость, что тихонько вставал со стула, подходил к полке с книгами, брал какую-нибудь книжку и даже тут же прочитывал что-нибудь, какая бы ни была книга. Всё это он делал с видом притворного равнодушия и хладнокровия, как будто бы он и всегда мог так хозяиничать с сыновними книгами, как будто ему и не в диковину ласка сына. Но мне раз случилось видеть, как бедняк испугался, когда Покровский попросил его не трогать книг. Он смешался, заторопился, поставил книгу вверх ногами, потом хотел поправиться, перевернул и поставил обрезом наружу, улыбался, краснел и не знал, чем загладить своё преступление. Покровский своими советами отучал понемногу старика от дурных наклонностей, и как только видел его разы 3 с ряду в трезвом виде, то при первом посещении давал ему на прощание по четвертачку, по полтинничку или больше. Иногда покупал ему сапоги, галстух или жилетку. Зато старик в своей обнове был горд как петух. Иногда он заходил к нам, приносил мне и Саше пряничных петушков, яблок и всё бывало толкует с нами о Петеньке. Просил нас учиться внимательно, слушаться говорил, что Петенька добрый сын, примерный сын и вдобавок учёный сын. Тут он так бывало смешно нам подмигивал левым глазком, так забавно кривлялся, что мы не могли удержаться от смеха и хохотали над ним от души. Маменька его очень любила. Но старик ненавидел Анну Фёдоровну, хотя был преднею тише воды, ниже травы. Скоро я перестала учиться у Покровского. Меня он по-прежнему считал ребёнком, резвой девочкой на одном ряду с Сашей. Мне было это очень больно, потому что я всеми силами старалась загладить моё прежнее поведение, но меня не замечали. Это раздражало меня более и более, и я никогда почти не говорила с Покровским вне класса, да вд и не могла говорить. Я краснела, мешалась и потом где-нибудь в уголку плакала от досады. Я не знаю, чем бы это всё кончилось, если б сближению нашему не помогло одно странное обстоятельство. Однажды вечером, когда матушка сидела у Анны Фёдоровны, я тихонько вошла в комнату Покровского. Я знала, что его не было дома, и право не знаю, отчего мне вздумалось войти к нему. До сих пор я никогда и не заглядывала к нему, хотя мы прожили рядом уже слишком год. В этот раз сердце у меня билось так сильно, Так сильно, что казалось, из груди хотела выпрыгнуть. Я осмотрелась кругом с каким-то особенным любопытством. Комната Покровского была весьма бедно убрана, порядка было мало. На стенах прибито было пять длинных полок с книгами, на столе и на стульях лежали бумаги, книги и да до бумаги. Меня посетило странные мысли и вместе с тем какое-то неприятное чувство досады овладело мною. Мне казалось, что моей дружбы, моего любящего сердца было мало ему. Он был учён, а я была глупая и ничего не знала, ничего не читала ни одной книги. Тут я завистливо поглядела на длинные полки, которые ломились под книгами. Мною овладела досада, тоска, какое-то бешенство. Мне захотелось, и я тут же решилась прочесть его книги все до одной и как можно скорее. Не знаю, может быть, я думала, что научившись всему, что он знал, буду достойнее его дружбы. Я бросилась к первой полке, не думая, не останавливаясь, схватила в руки первый попавшийся запылённый старый том, и краснея, бледнея, дрожа от волнения и страха, утащила к себе краденую книгу, решившись прочесть её ночью, у ночника, когда заснёт матушка. Но как же мне стало досадно, когда я придя в нашу комнату, торопливо развернула книгу и увидала какое-то старое, полусгнившее, всё изъеденное червями латинское сочинение. Я воротилась, не теряя времени, Только что я хотела поставить книгу на полку, послышался шум в коридоре и чьи-то близкие шаги. Я заспешила, заторопилась, но несчастная книга была так плотно поставлена в ряд, что когда я вынула одну, все остальные раздались сами собою и сплотнились так, что теперь для прежнего их товарище не оставалось более места. Втиснуть книгу у меня не доставало сил. Однако ж я толкнула книги как только могла сильнее. Ржавый гвоздь, на котором крепилась полка и который, кажется, нарочно ждал этой минуты, чтоб сломаться, сломался. Полка полетела одним концом вниз. Книги с шумом посыпались на пол. Дверь отворилась, и Покровский вошёл в комнат. Нужно заметить, что он терпеть не мог, когда кто-нибудь хозяничал в его владениях. Беда тому, кто дотрагивался до книг его. Судите ж о моём ужасе, когда книги, маленькие и большие, всевозможных форматов, всевозможные величины и толщины, ринулись с полки, полетели, запрыгали под столом, под стульями по всей комнате. Я было хотел убежать, но было поздно. Кончено, думаю, кончено, я пропала, погибла. Я балую, извлюсь, как десятилетний ребёнок, я глупая девчонка, я большая дура. Покровский расчердился ужасно. Ну вот этого не доставало ещё, закричал он. Ну не стыдно ли вам так шалить, уймёте ли вы когда-нибудь? И сам бросился подбирать книги. Я было нагнулась помогать ему. Не нужно, не нужно, закричал он. Лучше бы вы сделали, если бы не ходили туда, куда вас не просят. Ну, впрочем, немного смягчённый моим покорным движением, он продолжал уже тише в недавнем наставническом тоне пользуясь недавним правом учителя. Ну когда вы остепенитесь, когда вы одумаетесь? Ведь вы на себя посмотрите, ведь уже вы не ребёнок, не маленькая девочка, ведь вам уже 15 лет. И тут, вероятно, желая поверить, справедливо ли то, что я уже не маленькая, он взглянул на меня и покраснел до ушей. Я не понимала. Я стояла перед ним и смотрела на него во все глаза в изумлении. Он прижстал, подошёл с смущённым видом ко мне, смешался ужасно, что-то заговорил, кажется, в чём-то извинялся, может быть, в том, что только теперь заметил, что я такая большая девушка. Наконец я поняла. Я не помню, что со мной тогда сталось. Я смешалась, потерялась, покраснела ещё больше покровского. Закрыла лицо руками и выбежала из комнаты. Я не знала, что мне оставалось делать, куда бы одеваться от стыда. Одно то, что он застал меня в своей комнате. Целых 3 дня я на него взглянуть не могла. Я краснела до слёз. Мысли самые странные, мысли смешные вертелись в голове моей. Одна из них самые сумасбродные была та, что я хотела идти к нему, объясниться с ним, признаться ему во всем, откровенно рассказать ему все и уверить его, что я поступила не как глупая девочка, но с добрым намерением. Я было и совсем решилась идти, но слава богу смелости не достала. Воображаю, что бы я наделала. Мне и теперь обо всем этом вспоминать совестно. Несколько дней спустя матушка вдруг сделалась опасно больна. Она уже два дня не вставала с постели. И на третью ночь была в жару и в бреду. Я уже не спала одну ночь, ухаживая за матушкой, сидела у её кровати, подносила ей питьё и давала в определённые часы лекарство. На вторую ночь я измучилась совершенно. По временам меня клонил сон, в глазах зеленела, голова шла кругом, и я каждую минуту готова была упасть от утомления, но слабые стоны матери пробуждали меня. Я вздрагивала, просыпалась на мгновение, а потом дремота опять одолевала меня. Я мучилась. Я не знаю, я не могу припомнить себе, но какой-то страшный сон, какое-то ужасное видение посетило мою расстроенную голову, утомительную минуту борьбы с на с бдением. Я очнулась в ужасе. В комнате было темно, ночник погасал, полосы света то вдруг облевали всю комнату. то чуть-чуть меркали по стене, то исчезали совсем. Мне стало от чего-то страшно, какой-то ужас напал на меня, воображение моё взволновано было ужасным сном. Тоска сдавила моё сердце. Я вскочила со стула и невольно вскрикнула от какого-то мучительного, страшно тягостного чувства. В это время отворилась дверь и Покровский вошёл к нам в комнату. Я помню только то, что я очнулась на его руках. Он бережно посадил меня в кресло, подал мне стакан воды и засыпал вопросами. Не помню, что я ему отвечала. Вы больны, вы сами очень больны, сказал он, взяв меня за руку. У вас жар, вы себя губите, вы своего здоровья не щадите. Успокойтесь, лягте, засните. Я вас разбужу через 2 часа, успокоитесь немного. Ложитесь, ложитесь, продолжал он. Не давая мне выговорить ни одного слова в возражении. Усталость отняла у меня последние силы, глаза мои закрывались от слабости. Я прилегла в кресло, решившись заснуть только на полчаса, и проспала до утра. Покровский разбудил меня только тогда, когда пришло время давать матушке лекарство. На другой день, когда я отдохнув немного днём, приготовился опять сидеть в креслах у постели матушки, Твёрдо решившись в этот раз не засыпать, Покровский часов в 11 постучался в нашу комнату. Я открыла. Вам скучно сидеть одной, сказал он мне. Вот вам книга, возьмите, всё не так скучно будет. Я взяла. Я не помню, какая это была книга, вряд ли я тогда в неё заглянула, хоть всю ночь не спала. Странное внутреннее волнение не давало мне спать. Я не могла оставаться на одном месте. Несколько раз вставала с кресла и начинала ходить по комнате. Какое-то внутреннее довольство разливалось по всему существу моему. Я так была рада вниманию Покровского. Я гордилась беспокойством и заботами его обо мне. Я продумывала и промечтала всю ночь. Покровский не заходил более, и я знала, что он не придет, и загадывала о будущем вечере. В следующий вечер, когда в доме уж все улеглись, Покровский отворил свою дверь и начал со мной разговаривать, стоя у порога своей комнаты. Я не помню теперь ни одного слова из того, что мы сказали тогда друг другу. Помню только, что я робела, мешалась, досадовала на себя и с нетерпением ожидала окончания разговора, хотя сама всеми силами желала его. Целый день мечтала о нем и сочиняла мои вопросы и ответы. С этого вечера началась первая завязка нашей дружбы. Во все продолжение болезни матушки мы каждую ночь по несколько часов проводили вместе. Я мало по мало победила свою застенчивость, хотя после каждого разговора нашего все еще было за что на себя подосадовать. Впрочем, я оставиную радостью и с гордым удовольствием видела, что он из-за меня забывал свои несносные книги. случайно в шутку разговор зашёл раз о падении их с полки минута была странная я как-то слишком была откровенна и чистосердечна горячность странная восторженность увлекли меня и я призналась ему во всём в том что мне хотелось учиться что-нибудь знать что мне досадно было что меня считают девочкой ребёнком повторяю что я была В пристранном расположении духа сердце моё было мягко, в глазах стояли слёзы. Я не утаила ничего и рассказала всё-всё про мою дружбу к нему, про желание любить его, жить с ним за одно сердце, мутешить его, успокоить его. Он посмотрел на меня как-то странно, с замешательством, с изумлением и не сказал мне ни слова. Мне стало вдруг ужасно больно и грустно. Мне показалось, что он меня не понимает, что он, может быть, надо мной смеётся. Я заплакала вдруг, как дитя зарыдало, сама себя удержать не могла, точно я была в каком-то припадке. Он схватил мои руки, целовал их, прижимал к груди своей, уговаривал, утешал меня. Он был сильно тронут. Не помню, что он мне говорил, но только я и плакала и смеялась, и опять плакала, и краснела, не могла слова вымолвить от радости. Впрочем, несмотря на волнение моё, я заметил, что в Покровском всё-таки оставалось какое-то смущение и принуждение. Кажется, он не мог надевиться моему увлечению, моему восторгу такой внезапной, горячей, пламенной дружбе. Может быть, ему было только любопытно сначала. В последствии нерешительность его исчезла, и он с таким же простым, прямым чувством, как и я, принимал мою привязанность к нему. мои приветливые слова, мое внимание, и отвечал на все это тем же вниманием, так же дружелюбно и приветливо, как искренний друг мой, как родной брат мой. Моему сердцу было так тепло, так хорошо. Я не скрывалось, не таилось ни в чем. Он все это видел и с каждым днем все более и более привязывался ко мне. И правда не помню, о чем мы не переговорились с ним в этих учительные, и вместе с тем сладкие часы наших свиданий ночью в предрожащем свете лампадки и почти у самой постели моей бедной больной матушки. О б о всем, что на ум приходилось, что сердце срывалось, что просилась высказаться, и мы почти были счастливы. Ох, это было и грустное, и радостное время, все вместе. И мне и грустно и радостно теперь вспоминать о нём воспоминания радостные или горькие или всегда мучительные по крайней мере так у меня но и мучение это сладостно и когда сердцу становится тяжело больно томительно грустно тогда воспоминания свежат и живут его как капли росы в влажный вечер После жаркого дня свежат и живят бедный чахлый цветок, сгоревший от зноя дневного. Матушка выздоравливала, но я еще продолжала сидеть по ночам у ее постели. Часто Покровский давал мне книги. Я читала сначала, чтобы не заснуть, потом внимательнее, потом с жадностью. Передо мной внезапно открылось много нового, до сих не ведомого, не знакомого мне. Новые мысли, новые впечатления разом обильным потоком прихлынули к моему сердцу, и чем более волнение, чем более смущение труда стоил мне приём новых впечатлений, тем милее они были мне, тем сладостнее потрясали всю душу. Разом вдруг втолпились они в моё сердце, не давая ему отдохнуть. Какой-то странный хаос стал возмущать всё существо моё. но это духовное насилие не могло и не в силах было расстроить меня совершенно. Я была слишком мечтательна, и это спасло меня. Когда окончилась болезнь матушки, наши вечерние свидания и длинные разговоры прекратились. Нам удавалось иногда меняться словами, часто пустыми и мало значимыми, но мне любо было давать всему свое значение. свою цену особую подразумеваемую. Жизнь моя была полна, я была счастлива, покойно, тихо счастлива. Так прошло несколько недель. Как-то раз зашел к нам старик Покровский. Он долго с нами болтал, был не по обыкновенному весел, бодор, разговорчив, смеялся острый по-своему, и наконец разрешил загадку своего восторга. и объявил нам, что ровно через неделю будет день рождения Петеньки, и что по сему случаю он непременно придёт к сыну, что он наденет новую жилетку и что жена обещалась купить ему новые сапоги. Одним словом, старик был счастлив вполне и болтал обо всём, что ему на ум попадалось. День его рождения. Этот день рождения не давал мне покоя ни днём, ни ночью. Я непременно решилась напомнить о своей дружбе по Кровскому и что-нибудь подарить ему. Но что? Наконец я выдумала подарить ему книг. Я знала, что ему хотелось иметь полное собрание сочинений Пушкина в последнем издании, и я решила купить Пушкина. У меня своих собственных денег было рублей тридцать заработанных рукоделием. Эти деньги были отложены у меня на новое платье. Точ сейчас я послала нашу кухарку, старуху матрёну, узнать, что стоит весь Пушкин. Беда! Цена всех 11 книг, присовокупив сюда издержки на переплёт, была, по крайней мере, рублей 60. Где взять денег? Я думала, думала и не знала, на что решиться. У матушки просить не хотелось. Конечно, матушка мне непременно бы помогла, но тогда все бы в доме узнали о нашем подарке. Так да к тому же этот подарок обратился бы в благодарность, в плату за целый год трудов Покровского. Мне хотелось подарить одной, тихонько от всех. А за труды его со мной я хотела быть ему навсегда одолженной без какой бы то ни было уплаты, кроме дружбы моей. Наконец я выдумала, как выйти из затруднения. Я знала, что у букинистов в гостином дворе можно купить книгу иногда в полцены дешевле, если только поторговаться. Часто мало подерженную и почти совершенно новую. Я положила непременно отправиться в гостиный двор. Так и случилось. На завтра же встретилась какая-то надобность, и у нас и у Анны Федоровны матушке по не здоровилось. Анна Фёдоровна очень, кстати, поленилась, так что пришлось все поручения возложить на меня, и я отправилась вместе с Матрёной. К моему счастью, я нашла весь Маскора Пушкина и в весьма красивом переплёте. Я начала торговаться. Сначала запросили дороже, чем в лавках, но потом, впрочем, не без труда Уходя несколько раз, я довела купца до того, что он сбавил цену и ограничил свои требования только 10 рублями серебром. Как мне весело было торговаться. Бедная матрёна не понимала, что со мной делается и зачем я вздумала покупать столько книг. Но ужас! Весь мой капитал был в 30 рублях оссигнациями, а купец никак не соглашался уступить дешевле. Наконец я начала упрашивать, просила, просила его, наконец упрасила. Он уступил на только 2 с полтиною и побожился, что и эту уступку он только ради меня делает, что я такая барышня хорошая, а что для другого кого он ни за что бы не уступил. 2 1/2 рублей не доставало. Я готова была заплакать с досады. Но самое неожиданное обстоятельство помогло мне в моём горе. Недалеко от меня, у другого стола с книгами, я увидала старика Покровского. Вокруг него столпились четверо или пять рыбукинистов. Они его сбили с последнего толку, затормошили совсем. Всякий из них предлагал ему свой товар и чего-чего не предлагали они ему и чего-чего не хотел он купить. Бедный старик стоял посреди их как будто забитый какой-нибудь и не знал, за что взяться из того, что ему предлагали. Я подошла к нему и спросила, что он здесь делает. Старик мне очень обрадовался. Он любил меня без памяти, может быть, не менее Петеньки. Да вот книжки покупаю, Варвара Алексеевна, отвечал он мне. Петеньки покупаю книжки. Вот его день рождения скоро будет, а он любит книжки. Так вот я и покупаю их для него. Старик и всегда смешно изъяснялся, а теперь вдобавок был в ужаснейшем замешательстве. К чему не приценится всё, рубль серебром, 2 рубля, 3 рубля серебром. Уж он к большим книгам и не приценивался, а так только завистливо на них посматривал, перебирал пальцами листочки, вертел в руках и опять их ставил на место. Нет, нет, это дорого, говорил он в полголоса. А вот разве отсюда во что-нибудь? И тут он начинал перебирать тоненькие тетрадки, песенники, альманахи. Это все было очень дешево. Да зачем вы это все покупаете? спросил я его. Это все ужасные пустяки. Ах, нет, отвечал он. Нет, вы посмотрите только какие. Здесь есть хорошие книжки, очень, очень хорошие есть книжки. И последние слова он так жалобно протянул на распев, что мне показалось, что он заплакать готов от досады, зачем книжки хорошие дорогие, и что вот сейчас капнет слезинка с его бледных щёк на красный нос. Я спросила, много ли у него денег? Да вот Тут бедненький вынул все свои деньги, завернутые в засаленную газетную бумажку. Вот полтинничек, два гривничек, медя копеек двадцать. Я его тотчас потащил к моему букинисту. Вот целых одиннадцать книг стоит всего-то тридцать два рубля с полтинину. У меня есть тридцать. Приложите два с полтинину, и мы купим все эти книги и подарим вместе. Старик обезумел от радости, высыпал все свои деньги, и букинист навьючил на него всю нашу общую библиотеку. Мой старичок наложил книги во все карманы, набрал в обе руки, подмышки и унес все к себе, дав мне слово принести все книги на другой день тихонько ко мне. На другой день старик пришел к сыну. Часочик посидел у него по обыкновению, потом зашел к нам и подсел ко мне с прикимическим таинственным видом. Сначала с улыбкой, потирая руки от гордого удовольствия владеть какой-нибудь тайной, он объявил мне, что книжки все при незаметно перенесены к нам и стоят в уголку в кухне под покровительством матрены. Потом разговор естественно перешел на ожидаемый праздник. Потом старик распространился о том, как мы будем дарить, и чем далее углублялся он в свой предмет, чем более о нем говорил, тем приметнее мне становилось, что у него есть что-то на душе, о чем он не может, не смеет даже боится выразиться. Я все ждала и молчала. Тайная радость, тайное удовольствие, что я легко читала до сели в его странных ухватках, гримасниченье, подмигивании левым глазком, исчезли. Он делал запо minute на всё беспокойнее и тоскливее. Наконец он не выдержал. Послушайте, начал он робко вполголоса. Послушайте, Варвара Алексеевна, знаете ли, что Варвара Алексеевна старик был в ужасном замешательстве. Видите, вы как придёт день его рождения, возьмите 10 книжек и подарите их ему сами, то есть от себя с своей стороны я же возьму тогда одну одиннадцатую и уж то же подарю от себя, то есть собственно со своей стороны. Так вот, видите ли, и у вас будет что-нибудь подарить, и у меня будет что-нибудь подарить. У нас обоих будет что-нибудь подарить. Тут старик смешался и замолчал. Я взглянула на него, он с трубки в ожидании ожидал моего приговора. Да зачем же вы хотите, чтобы мы не вместе дарили, Захар Петрович? Да так, Варвара Алексеевна, уж это так. Я ведь оно того. Одним словом, старик замешался, покраснел, завяз в своей фразе и не мог сдвинуться с места. Видите ли, объяснился он наконец. Я, Варвара Алексеевна, болуюсь под час. То есть я хочу доложить вам, что я почти все болаюсь и всегда болаюсь, придерживаюсь того, что не хорошо. То есть, знаете, это на дворе такие холода бывают, также иногда неприятности бывают разные или там как-нибудь грустно сделается или что-нибудь из нехорошего случится. Так я и не удержусь по час и заболаюсь и выпью иногда лишнее. Петруша это очень неприятно. Он вот, видите ли, Варвара Алексеевна сердится, бронит меня и мне морали разные читает. Так вот бы мне и хотелось теперь самому доказать ему подарком моим, что я исправляюсь и начинаю вести себя хорошо. Что вот я копил, чтобы книжку купить, долго копил, потому что у меня и денег-то почти никогда не бывает, разве случится. Петруша кое когда даст. Он это знает. Следовательно, вот он увидит употребление денег моих и узнает, что всё это я для него одного делаю. Мне стало ужасно жаль старика. Я думала недолго, старик смотрел на меня с беспокойством. Да слушайте, Захар Петрович, сказала я. Вы подарите их ему все. Как все? То есть книжки все? Ну да, книжки все. И от себя, от себя. От одного себя, то есть от своего имени. Ну да, от своего имени. Я, кажется, очень ясно толковала, но старик очень долго не мог понять меня. Ну да, говорил он, задумавшись. Да, это будет очень хорошо, это было бы Весьма хорошо, только вы-то как же, Варвара Алексеевна. Ну, да я ничего не подарю. Как? закричал старик почти испугавшись. Так вы ничего Петеньке не подарите, так вы ему ничего дарить не хотите? Старик испугался. В эту минуту он, кажется, готов был отказаться от своего предложения затем, чтобы и я могла чем-нибудь подарить его сына. Добряк был этот старик. Я уверила его, что я бы рада была подарить что-нибудь, да только у него не хочу отнимать удовольствие. Если сын ваш будет доволен, прибавила я, и вы будете рады, то и я буду рада, потому что в тайне-то, в сердце-то моем буду чувствовать, как будто и на самом деле я подарила. Этим старик совершенно успокоился. Он пробол у нас еще два часа. но все это время на месте не мог усидеть, вставал, возился, шумел, шалил с Сашей, целовал меня украдкой, щипал меня за руку и делал тихонько гримасы Анне Федоровне. Анна Федоровна прогнала его наконец из дома. Одним словом, старик от восторга так расходился, как может быть никогда еще не бывало с ним. В торжественный день он явился ровно в одиннадцать часов прямо от обедни. во фраке прилично заштопанном и действительно в новом жилете и в новых сапогах. В обеих руках было у него по связке книг. Мы все сидели тогда в зале у Анны Фёдоровны и пили кофе, было воскресенье. Старик начал, кажется, с того, что Пушкин был весьма хороший стихотворец, потом сбиваясь и мешаясь, перешёл вдруг на то, что нужно вести себя хорошо, и что если человек не ведет себя хорошо, то значит он болуется, что дурные наклонности губят и уничтожают человека. Исчислил даже несколько погубных примеров невоздержания и заключил тем, что он с некоторого времени совершенно исправился и что теперь ведет себя примерно хорошо. Что он и прежде чувствовал справедливость сыновних наставлений и что он все это давно чувствовал и все на сердце слагал. но теперь и на деле стал удерживаться в доказательство чего дарит книги, накопленные им в продолжение долгого времени деньги. Я не могла удержаться от слез и смеха, слушая бедного старика, ведь умел же налгать, когда нужда пришла. Книги были перенесены в комнату Покровского и поставлены на полку. Покровский тотчас угадал истину. Стерика пригласили обедать. Этот день мы все были так веселы. После обеда играли в фанты, в карты. Саша резвилась, я от неё не отставала. Покровский был ко мне внимателен и всё искал случаи поговорить со мною наедине, но я не давалась. Это был лучший день в целые 4 года моей жизни. А теперь все пойдут грустные и тяжелые воспоминания. Начнется повесть о моих черных днях. Вот от чего, может быть, перо мое начинает двигаться медленнее и как будто отказывается писать далее. Вот от чего, может быть, я с таким увлечением и с такой любовью переходила в памяти моей малейшие подробности моего маленького жития, быть я в счастливые дни мои. Эти дни были так недолги. Их сменило горе, чёрное горе, которое Бог один знает, когда кончится. Несчастья мои начались болезнью и смертью Покровского. Он заболел 2 месяца спустя после последних происшествий, мною здесь описанных. В эти 2 месяца он неутомимо хлопотал о способах жизни Ибо до сих пор он еще не имел определенного положения. Как и все чехотчные, он не расставался до последней минуты своей с надеждой ужить очень долго. Ему выходило куда-то место в учителя, но к этому ремеслу он имел отвращение. Служить где-нибудь в казённом месте он не мог за нездоровием. К тому же долго бы нужно было ждать первого оклада жалования. Короче. Покровский видел везде только одни неудачи. Харakter его портился, здоровье его расстраивалось, он на этого не примечал. Подступила осень. Каждый день выходил он в своей легкой шинельке хлопотать по своим делам, просить и вымаливать себе где-нибудь место, что его внутренно мучило. Промачивал ноги, мог под дождем И наконец слег в постель, с которой не вставал уже более. Он умер в глубокую осень, в конце октября месяца. Я почти не оставлял его комнаты во все продолжение его болезни, ухаживал за ним и прислуживал ему. Часто не спал целые ночи. Он редко был в памяти, часто был в бреду. говорил бог знает о чём о своём месте, о своих книгах, обо мне, обо отце. И тут-то я услышала многое из его обстоятельств, чего прежде не знала и о чём даже не догадывалась. В первое время болезни его все наши смотрели на меня как-то странно. Анна Фёдоровна качала головою. Но я посмотрела всем прямо в глаза и за участие моё к Покровскому Меня не стали осуждать более, по крайней мере, матушка. Иногда от Покровский узнавал меня, но это было редко. Он был почти всё время в беспамятстве. Иногда по целым ночам он говорил с кем-то долго-долго неясными тёмными словами, и хриплый голос его глухо отдавался в тесной его комнате, словно в гробу. Мне тогда становилось страшно. Особенно в последнюю ночь он был как исступлённый. Он ужасно страдал, тосковал. Стоны его терзали мою душу. Все в доме были в каком-то испуге. Анна Фёдоровна всё молилась, чтоб Бог его прибрал поскорее. Призвали доктора, доктор сказал, что больной умрёт к утру непременно. Старик Покровский Целую ночь провёл в коридоре у самой двери в комнату сына. Тут ему постелили какую-то рогожку. Он по минутно входил в комнату. На него страшно было смотреть. Он был так убит горем, что казался совершенно бесчувственным и бессмысленным. Голова его тряслась от страха. Он сам весь дрожал и всё что-то шептал про себя, о чём-то рассуждал сам с собою. Мне казалось, что он с ума сойдёт от горя. Перед рассветом старик, усталый от душевной боли, заснул на своей рогожке как убитый. В 8:00 часов сын стал умирать. Я разбудила отца. Покровский был в полной памяти и простился со всеми нами. Чудно. Я не могла плакать, но душа моя разрывалась на части. Ну, всего более истерзали и измучили меня его последние мгновения. Он чего-то всё просил долго-долго коснеющим языком своим, а я ничего не могла разобрать из слов его. Сердце моё надрывалось от боли. Целый час он был беспокоен, о чём-то всё тосковал, силясь сделать какой-то знак, о холоделами руками своими и потом опять начинал просить. жалобно хриплым глухим голосом, но слова его были одни безвязные звуки, и я опять ничего понять не могла. Я подводила ему всех наших, давала ему пить, но он все грустно качал головою. Наконец я поняла, чего он хотел. Он прошил поднять занавес у окна и открыть ставни. Ему верно хотелось взглянуть в последний раз. на день, на свет Божий, на солнце. Я отдёрнула занавес, но начинающийся день был печальный и грустный, как угасающая и бедная жизнь умирающего. Солнца не было. Облака застилали небо туманною пеленой. Оно было такое дождливое, хмурое и грустное. Мелкий дождь дробил в стёкла и омывал их Струями холодной грязной воды было тускло и темно. В комнату чуть-чуть проходили лучи бледного дня и едва оспаривали дрожащий свет лампадки, за теплённый перед образом. Умирающий взглянул на меня грустно-грустно и покачал головою. Через минуту он умер. Похоронами распорядилась сама Анна Фёдоровна. Купили гроб, простой, простой, и наняли ломового извозчика. Во обеспечении издержек Анна Фёдоровна захватила все книги и все вещи покойного. Старик с ней спорил, шумел, отнял у ней книг сколько мог, набил ими все свои карманы, наложил их в шляпу, куда мог, носился с ними все 3 дня и даже не расстался с ними и тогда, когда нужно было идти в церковь. Все эти дни он был как беспамятный, как одурелый из какой-то странной заботливостью, всё хлопотал около гроба, то оправлял венчик на покойнике, то зажигал и снимал свеч. видно было, что мысли его ни на чём не могли остановиться порядком. Ни матушка не Анна Фёдоровна не были в церкви на отпевании. Матушка была больна, а Анна Фёдоровна совсем было уже собралась, да поссорилась со стариком Покровским и осталась. Была только одна я да старик. Во время службы на меня напал какой-то страх, словно предчувствие будущего. Я едва могла выстоять в церкви. Наконец гроб закрыли, закалотили, поставили на телегу и повезли. Я проводила его только до конца улицы. Извозчик поехал рысью. Старик бежал за ним и громко плакал. Плач его дрожал и прерывался от бега. Бедный потерял свою шляпу и не остановился поднять её. Голова его мокла от дождя. Поднимался ветер, и мразь секла и колола лицо. Старик, кажется, не чувствовал ни погоды, и с плачем перебегал с одной стороны телеги на другую. Полы его ветхого сюртука развевались по ветру, как крылья. Из всех карманов торчали книги. В руках его была какая-то огромная книга, за которой он крепко держался. Прохожие снимали шапки и крестились. Иные останавливались и дивились на бедного старика. Книги по минутно падали у него из карманов в грязь. Его останавливали, показывали ему на потери, он поднимал и опять пускался в догонку за гробом. На углу улицы увязалась с ним вместе провожать гроб какая-то нищая старуха. Телега поворачила наконец за угол. И скрылось от глаз моих. Я пошла домой. Я бросилась в страшной тоске на грудь матушки. Я сжимала ее крепко-крепко в руках своих, целовала ее и на взрыв плакала, боезлива прижимаясь к ней, как бы стараясь удержать в своих объятиях последнего друга моего и не отдавать его смерти. Но смерть уже стояла над бедной матушкой. июня 11. -го. Как я благодарна вам за вчерашнюю прогулку на острова, Макар Алексеевич. Как там свежо хорошо, какая там зелень. Я так давно не видала зелени. Когда я была больна, мне всё казалось, что я умереть должна и что умру непременно. Судите же, что я должна была вчера ощущать, как чувствовать. Вы Не сердитесь на меня за то, что я была вчера такая грустная. Мне было очень хорошо, очень легко, но в самые лучшие минуты моей мне всегда от чего-то грустно. А что я плакала? Так это пустяки. Я и сама не знаю, от чего я всё плачу. Я больно раздражительно чувствую впечатления мои болезненные. Безоблачное, бледное небо, закат солнца, вечерняя затишье, всё это я уж не знаю. Но я как-то настроена была вчера принимать все впечатления тяжело и мучительно, так что в сердце переполнялось и душа просилась слёз. Ну зачем я вам всё это пишу? Всё это трудно сердцу сказывается, а пересказывать ещё труднее. Но вы меня, может быть, и поймёте. И грусть, и смех. Какой вы право добрый, Макар Алексеевич. Вчера вы так и смотрели мне в глаза, чтоб прочитать в них то, что я чувствую, и восхищались восторгом моим. Кусточки, аллея, полоса воды. Вы ж вы тут так и стоите передо мной, охорашиваясь, и всё в глаза мне заглядываете, точно вы мне своё владение показывали. Это доказывает, что у вас доброе сердце, Макар Алексеевич. За это-то я вас и люблю. Ну, прощайте, я сегодня опять больна. Вчера я ноги промочила и от того простудилась. Федора тоже чем-то больна, так что мы обе теперь хворые. Не забывайте меня, заходите почаще. Ваша В.Д. июня 12. -го. Голубчик мой Варвара Алексеевна, а я-то думал, матушка, что вы мне всё вчерашние настоящими стихами опишете, а у вас и всего-то вышел один простой листик. Я к тому говорю, что вы, хотя и мало мне в листике вашем написали, но зато необыкновенно хорошо и сладко описали. И природа, и разные картины сельские, и все остальное про чувства, одним словом, все это вы очень хорошо описали. А вот у меня так нет таланту. Хоть десять страниц на мараи никак ничего не выходит, ничего не опишешь. Я уж пробовал. Пишите вы мне, родная моя, что я человек добрый, не злобивый. к вреду ближнего не способный и благость Господню в природе являемую разумеющий и разные наконец похвалы воздаете мне все это правда маточка все это совершенная правда я и действительно таков как вы говорите и сам это знаю но как прочтешь такое как вы пишете так по неволи умилит всё сердце, а потом разные тягостные рассуждения придут. А вот прислушайте, меня маточка, я кое-что расскажу вам, родная моя. Начну с того, что было мне всего 18 годочков, когда я на службу и явился. И вот уже скоро 30 лет стукнет моему служебному поприщу. Ну, нечего сказать, износил явец мундиры вдоволь, возмужал, помнел, людей посмотрел. Пожил, могу сказать, что пожил на свете так, что мне не охотели даже раз к получению креста представить. Вы, может быть, не верите, а я вам право не лгу. Так что же, маточка, нашлись на всё это злые люди. Э, скажу я вам, родная моя, что я хоть и тёмный человек, глупый человек, пожалуй. Но сердце-то у меня такое же, как и у другого кого. Так, знаете ли, Варенька, что сделал мне злой человек? А, всё равно сказать, что он сделал. Спросите, от чего сделал? А от того, что я смиренненький А от того, что я тихонький, а от того, что добренький, не пришелся им по нраву так вот и пошло на меня. Сначала началось тем, что дескать вы Макар Алексеевич того до всего, а потом стало, что дескать у Макар Алексеевича и не спрашивайте, а теперь. Заключили тем, что уж, конечно, это Макар Алексеевич. Вот, матчка, видите ли, как дело пошло, все на Макара Алексеевича. Они только и умели сделать, что в пословицу ввели Макара Алексеевича в целом ведомстве нашем. Да мало того, что из меня пословицу и чуть ли не бранные слова сделали. Да сапогов, да мундира, да волос до фигуры моей добрались. Всё не по них, всё переделать нужно. И ведь это всё с незапамятных времён, каждый божий день повторяется. Я привык, потому что я ко всему привыкаю, потому что я смиренный человек, потому что я маленький человек. Но однако же за что это всё? Что я кому дурново сделал? Чин перехватил у кого-нибудь, что ли? Перед высшими кого-нибудь очернил, награждение перепросил, коболу стряпал, что ли, какую-нибудь. Да грех вам и подумать-то такое, маточка. Ну, куда мне всё это Да вы только рассмотрите, родная моя, имею ли я способности достаточные для коварства и чистолюбия? Так за что же напасть такие на меня, прости, Господь? Ведь вы же находите меня человеком достойным, а вы не в пример лучше их всех, маточка. Ведь какая самая наибольшая гражданская добродетель? Отнеслись на медне в частном разговоре Евстафий Иванович, что наиважнейшая добродетель гражданская — деньги уметь зашибить. Говорили они шуточкой. Я знаю, что шуточкой. Наравоучение же то, что не нужно быть никому в тягость собою. А я никому не в тягость. У меня кусок хлеба есть свой. Правда, простой кусок хлеба под час даже черствый, но он есть, трудами добытый законно и безукоризненно употребляемый. Ну что ж делать? Я ведь и сам знаю, что я немного делаю тем, что переписываю. Да все-таки я этим горжусь, я работаю, я подпроливаю. Ну что ж тут в самом деле такого, что переписываю? Что в грех переписывать, что ли? Он дескать переписывает, этот дескать крыса чиновник переписывает. Да что же тут бесчестного такого? Письмо такое четкое, хорошее, приятно смотреть, и его превосходительство довольный. Я для них самые важные бумаги переписываю. Ну. Слогу нет, ведь я это сам знаю, что нет его проклятого. Вот потому-то я и службы и не взял. И даже вот к вам теперь, родная моя, пишу с проста без затей, так как мне мысль на сердце ложиться. Я это все знаю. Да, однако же, если бы все сочинять стали, то кто же бы стал переписывать? Я вот какой вопрос делаю и вас прошу отвечать на него, маточек. Ну, так я и сознаю теперь, что я нужен, что я необходим, что нечего вздором человек в столку сбивать. Ну, пожалуй, пусть крыса к их сходство нашли. Да крыса-то это нужна. Да крыса-то пользу приносит. Да за крысу-то эту держится. Да крысита это и награждение её выходит. Вот она, крыса какая. Впрочем, довольна об этой матери, родная моя. Я ведь и не о том хотел говорить, да так, погорячился немного. Всё-таки приятно от времени до времени себе справедливость воздать. Прощайте, родная моя, голубчик мой, утешительница вы моя добренькая. Зайду непременно к вам зайду, проведаю у вас моя ясочка. А вы не скучайте пока место. Книжку вам принесу. Ну, прощайте же, Варенька. Ваш сердечный доброжелатель Макар Девушкин. Июня 20. -го. Милостивый государь Бакар Алексеевич. Пишу я к вам Наскора, спешу работу к сроку кончаю. Видите ли, в чем дело? Можно покупку сделать хорошую. Федора говорит, что продается у ее знакомого какого-то. Ведь смундир форменный, совершенно навеханкий, нижнее платье, жилетка и фуражка, и говорят, все весьма дешево. Так вот, вы бы купили? Ведь вы теперь не нуждаетесь, да и деньги у вас есть. Вы сами говорите, что есть. Полненьте, пожалуйста, не скупитесь, ведь это все нужное. Посмотрите-ка на себя, в каком вы старом платье ходите. Срам, всё в заплатках. Нового-то у вас нет, это я знаю, хотя вы и уверяете, что есть. Уж Бог знает, куда вы его с рук сбыли. Так послушайтесь же меня, купите, пожалуйста, для меня это сделайте, коли меня любите, так купите. Вы мне прислали белья в подарок. Ну, послушайте, Макар Алексеевич, ведь вы разоряетесь. Шутка ли? Сколько вы на меня истратили? Ужас, сколько денег! Ах, как же вы любите мотать! Мне не нужно. Все это было совершенно лишнее. Я знаю, я уверена, что вы меня любите. Право лишнее напоминать мне это подарками, а мне тяжело их принимать от вас. Я знаю, чего они вам стоят. Единожды навсегда, полной те, слышите ли? Прошу вас, умоляю вас. Прости вы меня, Макар Алексеевич, прислать продолжение записок моих. Желаете, чтоб я их закончила. Я не знаю, как написалось у меня и то, что у меня написано. Но у меня сил не достанет говорить теперь о моём прошедшем. Я и думать об нём не желаю, мне страшно становится от этих воспоминаний. Говорит же о бедной моей матушке, оставившей своё бедное дитя в добычу этим чудовищем, мне тяжелее всего. У меня сердце кровью обливается при одном воспоминании. Все это еще так свежо, я не успела одуматься, не только успокоиться, хотя всему этому уже слишком год. Но вы знаете все. Я вам говорила о теперьешних мыслях Анны Федоровны. Она меня же винит в неблагодарности и отвергает всякое обвинение о сообществе ее с господином Быковым. Она зовет меня к себе, говорит, что я... Кристарадничую, что я по худой дороге пошла. Говорит, что если я ворочусь к ней, то она берётся уладить всё дело с господином Быковым и заставит его загладить всю вину его передо мною. Она говорит, что господин Быков хочет мне дать приданое. Бог с ними. Мне хорошо и здесь с вами, у доброй моей Федоры, которая своей привязанностью ко мне напоминает мне мою покойницу няню. Вы их ведь дальний родственник мой, но защищаете меня своим именем. А их я не знаю, я позабуду их, если смогу. Чего еще они хотят от меня? Федор говорит, что это все сплетни, что они оставят наконец меня. Дай-то Бог. ВД. Июня двадцать первого. Голубушка моя, маточка, хочу писать. А не знаю, с чего и начать. Ведь вот как же это странно, маточка, что мы теперь так с вами живём. Я к тому говорю, что я никогда моих дней не проводил в такой радости. Ну, точно домком и семейством меня благословил Господь. Деточка моя хорошенькая, да что это вы там толкуете про четыре рубашечки, которые я вам послал? Ведь надо бы нажил вам их было. Я от Федорова узнал. Да мне, маточка, это особое счастье вас удовлетворять. уж это моё удовольствие, уж вы меня оставьте, маточка. Не троньте меня и не прикасоловте мне. Никогда со мною не бывало такого, маточка. Я вот в свет пустился теперь Во-первых, живу вдвоём, потому что и вы тоже живёте весьма близко от меня, и на утех у меня. А во-вторых, пригласил меня сегодня на чай один жилец, сосед мой Ротазяев, тот самый чиновник, у которого сочинительские вечера бывают. Сегодня собрание, будем литературу читать. Вот мы теперь как маточка, вот. Ну, прощайте, я ведь это всё так написал. без всякой видимой цели, и единственно для того, чтобы уведомить вас о моём благополучии. Э, приказали вы душеньке через Терезу сказать, что вам шёлчку цветного для вышивания нужно. Куплю, маточка, куплю и шёлчку куплю. Завтра же буду иметь наслаждение удльтворить вас вполне. Я и купить-то где знаю. А сам теперь пребываю другом вашим искренним Макаром. Девушки, да. Июня двадцать второго. Милостивое государненье Варвара Алексеевна, уведомляю вас, родная моя, что у нас в квартире случилось прижалостное происшествие, истинно, истинно жалости достойное. Сегодня в пятом часу утра умер у Горшкова маленький. Я не знаю только от чего. С Каролеттиной что ли была какая-то, Господи его знает, навестил я этих горшковых. Ну, мальчика, вот бедно-то у них и какой беспорядок. Да и не диво, все семейство живет в одной комнате, только что ширемочками для благопристойности разгороженный. У них уж и гробик стоит, простенький, но довольно хорошенький гробик, готовый купили. Мальчик-то был лет девяти, надежды, говорят, подавал. А жалость смотреть на них, Варенька. Мать не плачет, но такая грустная, бедная. Им, может быть, и легче, что вот уж один с плеч дало, а у них еще двое осталось. Грудное, да девочка маленькая. Так лет шести будет с небольшим. Что? Зо приятность в самом деле видеть, что вот где страдает ребёнок, да ещё дети ещё родной, а ему и помочь даже нечем. Отец сидит в старом засаленном фраке на изломанном стуле. Слёзы текут у него, да может быть, и не от горести, а так по привычке глаза гноятся. Такой он чудной, всё краснеет, когда с ним заговоришь. смешается и не знает, что отвечать. Маленькая девочка-дочка стоит прислонившись к гробу. Да такая бедняшка скучная, задумчивая. А не люблю я, маточка Варенька, когда ребёнок задумывается. Смотреть неприятно. Кукла какая-то из тряпок на полу возле неё лежит. Не играет. На губах пальчик держит. стоит себе не пошевелиться. Ей хозяйка конфетку дала, взяла, а не ела. Грустно, Варенька, а? Макар Девушкин. Июня двадцать пятого. Любезнейший Макар Алексеевич, посылаю вам вашу книжку обратно. Это принегодная книжонка и в руки брать нельзя. Откуда выкопали вы такую драгоценность? Кроме шутки, неужели вам нравятся такие книжки, Макар Алексеевич? Вот мне так обещались на днях достать чего-нибудь почитать. Я и с вами поделюсь, если хотите. А теперь до свидания. Право некогда писать более. ВД. Июня двадцать шестого. Милые Варенька. Дело это в том, что я действительно не читал этой книжонки Маточка. Правда, прочёл несколько. Вижу, что блажь так ради смехотворства одного написано, чтобы людей смешить. Ну, думаю, оно должно быть и в самом деле и весело. А Восе и Вареньке понравится. Взял да и послал её вам. А вот обещался мне Ротзяев дать почитать чего-нибудь настоящего литературного. Ну вот вы и будете с книжками, маточка. Ротзяев-то смекает дока. Сам пишет: "Ух, как пишет! Перо такое бойкое и в слогу пропасть". То есть это в каждом слове чего-чего в самом пустом, вот вот в самом обыкновенном, подлом слове, что хоть бы и я иногда Поэл Дони или Терези сказал: "Вот и тут у него слог есть. Я и на вечерах у него бываю, мы табак курим, а он нам читает часов по 5 читает, а мы всё слушаем. А объядение, а не литература. Прелесть такая, цветы просто цветы. Со всякой страницы букет вежи. Он обходительный такой добрый, ласковый, Ну что, я перед ним. Ну что, ничего. Он человек с репутацией, а я что? Просто не существую. А и ко мне благоволит. Я ему кое-что переписываю. Вы только не думайте, Варенька, что тут проделка какая-нибудь, что он вот именно от того и благоволит ко мне, что я переписываю. Вы с плетнем то не верьте, маточка, вы с плетнем то подлым не верьте. Нет, это я сам от себя по своей воле для его удовольствия делаю, а что он ко мне благоволит, так это уж он для моего удовольствия делает. Я деликатность-то поступка понимаю, маточка. Он добрый, очень добрый человек и бесподобный писатель. А хорошая вещь литература, Варенька, очень хорошая. Это я от них третьего дня узнал, глубокая вещь. сердце людей укрепляющая, поучающая и разные там ещё обо всём этом в книжке у них написано. Очень хорошо написано. Литература это картина, то есть в некотором роде картина и зеркало. Страсти, выражения, критика такая тонкая, поучение к назидательности и документ. Это я всё у них наметался. Откровенно скажу вам, маточка, что ведь сидишь между ними, слушаешь, тож как и они трубку куришь, пожалуй. А как начнут они со стизаций до да спорить ообразных материях, так уж тут я просто пасую, тут, маточка, нам с вами чисто пасовать придётся. Тут я просто болван-болваном оказываюсь, самого себя стыдно, так что целый вечер приискиваешь Как бы в общую-то материю хоть пол словечка вернуть, да вот это вот а пол словечко как нарожное и нет, и пожалеешь, Варенька, о себе, что сам-то не того, да не так, чтоб по пословице вырос, а ума не вынес. Ведь что я теперь в свободное время делаю? Сплю, дурак дураком. А то бы вместо спонята ненужного можно было бы и приятным заняться. Это к сейсбоды да и пописать, и себе полезно, и другим хорошо. Да что, маточка, вы посмотрите-ка только, сколько берут они. Прости им, Господь. Вот хоть бы Иротозяев, как берет. Что ему лист написать? Да он в иной день и по пяти писывал, а по триста рублей и говорит. за лист берёт. Там анекдот или какой-нибудь или из любопытного что-нибудь 500. Дай, не дай хоть тресни, да дай. А нет, так мы и по тысячи, другой раз в карман кладём. Какого, ворвар Алексеевич? Да что? Там у него стешков тетрадочка есть, и стешок всё такой небольшой. 7.000, маточка. Семь тысяч просит, подумайте, да ведь это имение недвижимое, дом капитальный. Говорит, что пять тысяч дают ему, да он не берет. Я его урязониваю, говорю, возьмите, дескать, батюшка, пять-то тысяч от них, да и плюньте им, ведь деньги пять тысяч. Нет, говорит, семь дадут, мошенники. Увёртливый право такой. А что, маточка, уж если на то пошло, так я вам так и быть выпишу из итальянских страстей местечек. Это у него сочинение так называется. Вот прочтите-ка Варенька, да посудите сами. Владимир вздрогнул, и страсти бешено заклокотали в нём, и кровь вскипела. Графиня, вскричал он, графиня! Знаете ли вы, как ужасна эта страсть, как беспредельно это безумие? Нет, мои мечты меня не обманывали, я люблю, люблю восторженно, бешено, безумно. Вся кровь твоего мужа не зальёт бешеного клокочущего восторга души моей. Ничтожные препятствия не остановят все разрывающего адского огня, броздящего мою истомлённую грудь, Озинайда, Зинаида, Зинаида Владимир прошептал и графиня вне себя, склоняясь к нему на плечо. Зинаида! закричал восторженный Смельский, из груди его испарился вздох. Пожар вспыхнул ярким пламенем на алтаре любви и взбродил грудь несчастных страдальцев. Владимир шептал в упоение графиня, грудь её поднималась, щёки её обогревали, очи горели. Новый ужасный брак был совершен. Через полчаса старый граф вошёл в будуар жены своей. А что, душечка, не приказать ли для дорогого гостя самоварчик поставить, сказал он, потрепав жену по щеке. Ну вот я вас спрашиваю, маточка, после этого, ну, как вы находите? Правда, немножко вольно в этом спору, нет, но зато хорошо. Уж что хорошо, так хорошо. А вот позвольте я вам ещё отрывочек выпишу из повести Ермак и Зюлейка. Представьте себе, маточки, что казак Ермак, дикий и грозный завоеватель Сибири, влюблён в Зюлейку, дочь сибирского царя Кучума, им в полон взятую. Событие прямо из времён Ивана Грозного, как вы видите. Вот разговор Ермака и Зюлейки. Ты любишь меня, Зюлейка? О, повтори, повтори. Я люблю тебя, Ермак. Прошептала Зюлейка: «Небо и земля, благодарю вас, я счастлив. Вы дали мне все, все, к чему сотручиських лет стремился взволнованный дух мой. Так вот куда вела ты меня, моя звезда путеводная? Так вот для чего ты привела меня сюда за каменный пояс?» Я покажу всему свету мою Зюлейку, и люди, бешеные чудовища, не посмеют обвинять меня, о, если им понятны эти тайные страдания её нежной души, если они способны видеть целую поэму в одной слезинке моей Зюлейки. О, дай мне стереть поцелуями эту слезинку, дай мне выпить её эту небесную слезинку, неземная. Ермак, сказал излейка, свет зол, люди несправедливы, они будут гнать, они осудят нас, мой милый Ермак. Что будет делать бедная дева, взросшая среди родных снегов Сибири, в юрте отца своего, в вашем холодном, ледяном, бездушном, самолюбивом свете? Люди не поймут меня, желанный мой, мой возлюбленный. Когда казацкая сабля взвёдся над ними и свистнет, вскричал Ермак, дико блуждая глазами. Каков же теперь Ермак Варенька, когда он узнаёт, что его зюлейка зарезана? Слепой старец Кучум, пользуясь темнотой ночи, прокрался в отсутствие Ермака в его шатёр, и зарезал дочь свою, желая нанести смертельный удар Ермаку, лишившему его скипетра и короны. "Люба мне шаркать железом о камень", закричал Ермак в диком остервенении, точа булатный нож свой, а шаманский камень. "Мне нужна их кровь и крови, их нужно пилить, пилить, пилить". И После всего этого Ермак, будучи не в силах пережить свою зюлейку, бросается в Артыш, и тем все кончается. Ну, а это, например, так маленький отрывочек в шуточно описательном роде, собственно, для смехотворства написанный. Знаете ли вы, Ивана Прокопьевича жил Тапуза? Ну вот тот самый, что укусил за ногу Прокофья Иванович. Иван Прокофьевич человек крутого характера, но за то редких добродетелей. Напротив того Прокофья Иванович чрезвычайно любит реть кус мёдом. Вот когда ещё была с ним знакома Пелагея Антоновна. А вы знаете Пелагею Антоновну? Ну вот та самая, которая всегда юбку надевает наизнанку. да ведь это умора, варенька, просто умора. Мы и с Осмеху катались, когда он читал нам это. Это как он, прости его, Господи. Впрочем, маточка, оно хоть и немного затеяли воюш, слишком игриво, но зато невидно, без малейшего волнодумства и либеральных мыслей. Нужно заметить, маточка, что Ротозяев прекрасного поведения и потому превосходный писатель, не то что другие писатели. А что в самом деле ведь вот иногда придёт же мысль в голову, ну, что если пьян написал что-нибудь, ну, что тогда будет? Ну вот, например, положим, что вдруг ни с того, ни с сего вышла бы в свет книжка под титулом Стихотворения Макара Девушкина. Ну, что бы вы тогда сказали, мой ангельчик? Как бы вам это представилось и подумалось? А я про себя скажу маточка, что как моя книжка-то вышла бы в свет, так я бы решительно тогда на Невский не смел бы показаться, ведь каково это было бы, когда бы всякий сказал, что вот идет сочинитель литературы Ипита Девушкин, что вот здесь где-то и есть сам Девушкин, ну чтобы я тогда, например, с моими сапогами стал делать? Они у меня замечаю вам мимоходом маточку почти всегда в заплатках да и подметки по правде сказать отстают иногда весьма не благопристойно. Ну что тогда было, когда бы все узнали, что вот у сочинителя девушки на сапоги в заплатках какая-нибудь там контесса дюшесса узнала бы, ну чтобы она то душка сказала, она то может быть и не заметила бы. Ибо, как я полагаю, контесы не занимаются сапогами, к тому же чиновническими сапогами, потому что ведь сапоги и сапогам разница. Да ей бы рассказали про все, свои бы приятели меня выдали. Да вот Ротозяев бы первый выдал. Он к графине В ездит, говорит, что каждый раз бывает у нее и запросто бывает. Говорит, душка такая она, литературная, говорит, дама такая. петля этот Ротазяев. Да, впрочем, довольно об этой материи, я ведь это всё так пишу, ангельчик мой, ради блавства, чтобы вас потешить. Прощайте, голубчик мой. Много я вам тут настрачил, но это, собственно, от того, что я сегодня в самом весёлом душевном расположении. Обедали-то мы все вместе сегодня у Ротазяева. Так шелуны, аниматочка, пустили вход такой романее. Ну душ, что вам писать об этом? Вы только смотрите, не придумайте там чего про меня, Варенька. Я ведь это все так. Книжек пришлю, непременно пришлю. Ходят здесь по рукам Поль де Кока одно сочинение. Только Поль де Кока то вам, маточка, и не будет. Ни ни. Для вас поль дек не годится. Говорят про него маточка, что он всех критиков петербургских в благородное негодование приводит. Посылаю вам фунтик конфеток нарочно для вас купил. Скушайте, душечка, да при каждой конфетке меня поминайте. Только леденец-то вы не грызите, а так пососите его только, а то зубки разболятся. А вы, может быть, и цукаты любите? Вы напишите. Ну, прощайте же, прощайте Христос с вами, голубчик мой. А я прибуду навсегда вашим вернейшим другом Макаром Девушкиным. Июня двадцать седьмого. Милостивый государь Макар Алексеевич. Федора говорит, что если я захочу, то некоторые люди с удовольствием примут участие в моём положении и выхлопочут мне очень хорошее место в один дом в гувернантке. Как вы думаете, друг мой, идти или нет? Конечно, я вам тогда не буду в тягость, да и место кажется выгодное, но с другой стороны, как-то жутко идти в незнакомый дом. Они не какие-то помещики. Станут обо мне узнавать, начнут расспрашивать, любопытствовать. Ну что я скажу тогда? К тому же я такая нелюдимка, дикарка. Люблю пообжиться в привычном углу надолго. Как-то лучше там, где привыкнешь. Хоть и с горем пополам живёшь, а всё-таки лучше. К тому же на выезд, да ещё Бог знает, какая должность будет, может быть, просто детей нянчить заставят. Да и люди-то такие меняют уже третью гувернантку в два года. Посоветуйте же мне Макар Алексеевич, ради бога, идти или нет. Да что вы никогда сами не зайдете ко мне, изредка только глаза покажете, почти только по воскресеньям у обедней и видимся. Эх и ж вы не людим какой, вы точно как я. А ведь я вам почти родная. Не любите вы меня, Макар Алексеевич, а мне иногда одной очень грустно бывает. Иной раз, особенно в сумерки, сидишь себе одна-оденьшенька. Федора уйдёт куда-нибудь. Сидишь, думаешь, думаешь, вспоминаешь всё старое и радостное, и грустное. Всё идёт перед глазами, всё мелькает, как из тумана. Знакомые лица появляются. Я почти на его начинаю видеть. Матушку вижу чаще всего. А котие бывают сны у меня. Я чувствую, что здоровье мое расстроено. Я так слаба. Вот и сегодня, когда вставала утром с постели, мне дурно сделалось. Сверх того у меня такой дурной кашель. Я чувствую, я знаю, что скоро умру. Кто-то меня похоронит. Кто-то за гробом моим пойдет. кто-то обо мне пожалеет. И вот придётся, может быть, умереть в чужом месте, в чужом доме, в чужом углу. Бож мой, как грустно жить, Макар Алексеевич. Что вы меня, друг мой, всё конфетами кормите? Я право не знаю, откуда вы денег столько берёте. Ах, друг мой, берегите деньги, ради бога, берегите их. Федора продаёт ковёр, который я вышила. дают 50 рублей ассигнациями это очень хорошо я думала меньше будет я Федоре дам три целковых до себе сошью платьице так простенькое потеплее вам жилетку сделаю сама сделаю и материи хороший выбер федора мне достала книжку повести белкина которую вам посылаю если захотите читать Пожалуйста, только не запачкайте и не задержите книга чужая. Это Пушкина сочинение. Два года тому назад мы читали эти повести вместе с матушкой, и теперь мне так грустно было их перечитывать. Если у вас есть какие-нибудь книги, то пришлите мне. Только в таком случае, когда вы их не от Ротозяева получили. Он, наверное, даст своего сочинения, если он что-нибудь напечатал. Как-то вам нравятся его сочинения, Макар Алексеевич? Такие пустяки? Ну, прощайте, как я заболталась. Когда мне грустно, так я рада болтать, хотя об чем-нибудь. Это лекарство? Тот час легче сделается, а, а с облива, если выскажешь все, что лежит на сердце. Прощайте, прощайте, мой друг. Ваша В. Д. Июня двадцать восьмого. Маточка Варвара Алексеевна. полно крученицы, как же это не стыдно вам, ну полноте, ангелчик мой, как это вам такие мысли приходят, вы не больные душечка, вовсе не больный вы цветете, правда цветете, бледненький немножко, а все-таки цветете, и что это у вас за сны до заведения такие, стыдно голубчик мой полноте, вы плюньте на сны то эти, просто плюньте, от чего же я сплю хорошо Вот чего же мне ничего не делается. Вы посмотрите-ка на меня, маточка. Живу себе, сплю спокойно, здоровёхоник. Молодец, молодцом. Люб смотреть. Полните, полните, душечка, стыдно. Исправьтесь. Я ведь головку-то вашу знаю, маточка. Чуть что-нибудь найдёт, вы уши и пошли мечтать, да тосковать о чём-то. Рад меня, перестаньте, душенька. В люди идти никогда, нет, нет и нет. Да и что это вам думается такое, что это находит на вас? Да ещё и на выезд. Да нет же, матушка, не позволю, вооружаюсь всеми силами против такого намерения. Мой фрак старый, продамы в одной рубашке стану ходить по улице. Мауш, вы у нас нуждаться не будете. Нет, Варенька, нет. Уж я знаю, у вас это блажь. Чистая блажь. А что, верно, так это то, что во всём Федора одна виновата? Она видно глупая баба вас на всё надоумила, а вы ей маточка не верьте. Да вы ещё, верно, не знаете всего-то, душенька. Она баба глупая, сварливая, вздорная, она и мужа своего покойника со сосвиту выжила. Или она, верно, вас рассердила там как-нибудь? Нет, нет, маточка, ни за что. И я-то как же буду тогда, что мне-то останется делать? Нет, Валенька, душенька, вы это из головы-то выкиньте. Чего вам недостаёт у нас? Мы на вас не нарадуемся, вы нас любите, так и живите себе там смиренненько шейте или читайте, а пожалуй, и не шейте, всё равно только с нами живите. А то вы сами посудите, ну, на что это будет похоже тогда? Вот я вам книжек достану, а потом, пожалуй, и опять куда-нибудь гулять соберемся. Только вы-то полните, мадочка, полните, наберитесь ума и из пустиков не блажите. Я к вам приду и в весьма скором времени, только вы за это мое прямое и откровенное признание примите. Не хорошо, душенька, очень не хорошо. Я, конечно, не ученый человек и сам знаю, что не ученый, что на медные деньги учился. Да я ни к тому и речь клоню. Не во мне тут и дело то, а за Ротозяева заступлюсь, воля ваша. Он мне друг, потому я за него и заступлюсь. Он хорошо пишет, очень, очень и опять-таки очень хорошо пишет. Не соглашаюсь я с вами и никак не могу согласиться. Писано цветисто, отрывисто с фигурами, разные мысли есть, очень хорошо. Вы, может быть, без чувства читали, Варенька. Или не в духе были, когда читали. На Федорова за что-нибудь рассердились или что-нибудь у вас там нехорошее вышло. Нет, вы прочтите-ка это с чувством. Получше, когда вы довольны и веселы и в расположении духа приятном находитесь. Вот, например, когда конфетку во рту держите, вот когда прочтите. Я не спорю, Кто же против этого? Есть и лучше Ратозаева писатели, есть даже и очень лучшие. Но и они хороши, и Ратозаев хорош. Они хорошо пишут, и он хорошо пишет. Он себе особо, он так себе пописывает и очень хорошо делает, что пописывает. Ну, прощайте, маточка, писать более не могу. Нужно спешить, дело есть. Смотрите, же маточка, ясочка не наглядная. Успокойтесь, и Господь допребудет да с вами. А я пребываю вашим верным другом Макаром Девушкиным. По скриптум. Спасибо за книжку родная моя. Прочтём и Пушкина. А сегодня я по вечеронью примерно зайду к вам.